37 седьмая глава. Тремя годами ранее. Декабрь. Когда я открыла глаза, комната закачалась из стороны в сторону, будто лодка в бушующем море. Я раскинула руки и ноги. Кровати так много места без Эйдена. Накануне он уехал в командировку, и я провела остаток дня, мечтая, чтобы он вернулся. Рай была сама не своя. Плакала, не переставая. Хотя я из кожи вон лезла, пытаясь утешить ее, развлечь, сделать счастливой. Но как только я уложила ее в постель, у меня начала раскалываться голова. Пальцы сами потянулись к вискам, поэтому я решила принять таблетки и лечь спать. Я как можно выше подняла брови, пытаясь сосредоточить взгляд на окне, на чем угодно, лишь бы комната перестала раскачиваться. Наконец, все вокруг обрело четкость, и я откинулась на спинку кровати, закинув руку за голову. Через окно открывался прекрасный вид. Верхушки зеленых деревьев и такое бледно-голубое небо, что оно казалось почти белым но я ощущала в этом что-то неправильное, как бывает, если фотография на стене висит криво или немного не по центру. И тут до меня дошло. Небо не должно быть голубым. На улице должно быть темно. Я села и потянулась за телефоном. 10.47. «Фрея!» — крикнула я, вскакивая с кровати, но затуманенный разум не смог скоординировать движение тела, и я с глухим стуком упала на пол. Я с трудом поднялась и побежала по коридору, не до конца отдавая себе отчет в том, что в доме тихо. Никаких воплей годовалой малышки, которую оставили в кроватке на долгое время. И распахнула дверь в комнату так, что та врезалась в стену. Ее кроватка была пуста. «Фрея!» — закричала я, поворачиваясь вокруг себя. Едва дыша сбежала вниз по лестнице, заглянула в пустую столовую, пронеслась через кухню в маленькую комнату, затем в гостиную и обратно в прихожую. Дочери нигде не было. «Фрея!» Я взлетела обратно по лестнице и ворвалась в ее комнату. Взгляд метался по сторонам, пока я пыталась понять, почему кроватка пуста. «Где Фрея? Кто-то пришел и забрал ее. Нужно звонить в полицию». Я сделала глубокий вдох, пытаясь выровнять дыхание, и собиралась уже выйти из комнаты, но тут мое внимание привлекла дверца шкафа. Она была приоткрыта. Я медленно приблизилась к ней, вытянула руку и рывком распахнула. Пустые вешалки едва заметно покачивались. Кто-то забрал все вещи Фреи. Нет. Я вернулась к кроватке. Любимая игрушка Фреи исчезла. Серый мышонок с мягким пушистым мехом. Фрея любила вертеть его хвост между пальцами, когда пила молоко, пока ее глаза не закрывались. И тогда я увидела это. На матрасе лежал листок бумаги. Я не заметила его раньше, потому что он слился по цвету с белой простынёй. Свет, проникающий через окно, делал его почти прозрачным. И я увидела буквы, написанные почерком Эйдена, как будто смотрела сквозь призрака. Я протянула дрожащую руку и взяла листок, но не смогла заставить себя развернуть его. Я зашептала, пытаясь убедить себя прочитать записку. Ведь отказ сделать это не изменит ситуацию. Даже если я не прочту послание Эйдена, слова в нем не станут другими. Я развернула листок, И быстро пробежала взглядом по строчкам, так же быстро, как Эйден их написал, судя по небрежности его обычно аккуратного почерка. Проглатывая их целиком, я ощущаю, как внутри становится все тяжелее. У Фрей сломана рука, она выпала из кроватки. Я отвезу ее в больницу, а потом заберу к себе на старую квартиру. Я не скажу врачам, что произошло, но открою всем правду, если ты попытаешься забрать ее обратно. Ей опасно с тобой оставаться. Я смела в кулаке листок ломая написанные там строки. Фрейс сломала руку. Наверное, ей было так страшно. Обычно она просыпалась в семь утра и звала нас. И её голос разносился по лестничной площадке и проникал в нашу комнату. Но в этот раз я ее не услышала. Кричала ли она, когда поняла, что никто не придёт? Визжала, плакала. Или она решила самостоятельно найти меня и перекинула ногу через прутья, а затем перевалилась через них всем телом и... Сцепившись руками в бортик кроватки, я качнулась вперед и распахнула рот в беззвучном крике: Нет, не смей сдаваться. Заставь его вернуть ее. Она твоя дочь. Он не может просто забрать ее. Я добралась до нашей спальни и перелезла через кровать. Затем схватила свой телефон и сразу набрала номер Эйдена. Я прижала телефон к уху, и слабый стук моего сердца ритмично пульсировал у экрана. Гудок! Еще гудок! Еще гудок и. «Голосовая почта». Я сбросила звонок и тут же набрала номер снова. Гудки шли и шли, и от этого звука болезненное чувство паники стремительно поднималось в груди. «Голосовая почта». «Эйден, ответь на звонок!» — крикнула я. Я открыла чат с сообщениями и лихорадочно застучала по клавишам, заполняя экран полными отчаяния словами. «Эйден, пожалуйста. Я понимаю, ты злишься на меня. Я знаю, ты не хочешь со мной разговаривать, и у тебя есть все причины быть в ярости, но она и моя дочь. Ты не можешь просто забрать ее. Пожалуйста, вернись, и мы поговорим. Я очень сильно люблю вас обоих. Пожалуйста, позвони мне!» Я нажала кнопку отправки сообщения и еще крепче вцепилась в телефон, будто в спасательный круг. «Прошу, перезвони мне, перезвони, перезвони, перезвони, пожалуйста, Эйден!» Шли минуты, а телефон не звонил. Мне нужно было что-то сделать, чтобы исправить ситуацию. И я знала Эйдена. Единственный способ заставить его говорить — это вынудить его защищаться, нанести ответный удар. «Не могу поверить, что ты просто уехал и оставил меня одну. А что, если мне стало плохо от лекарств? Тебе на меня плевать? Ты не любишь меня?» Я некоторое время колебалась, стоит ли отправлять это сообщение. Мне не хотелось выводить Эйдена из себя, но больше я ничего не могла сделать. По крайней мере, сейчас он перезвонит, и я попытаюсь заставить его выслушать меня. Постараюсь все объяснить». Три минуты спустя его имя высветилось на экране. Я глубоко вздохнула, поднесла телефон к уху и ответила. «Эйден, как ты смеешь? Серьёзно, Наоми? Как ты смеешь, черт возьми, говорить мне это?» «Эйден, пожалуйста, послушай!» «Нет, это ты послушай меня. Я сразу понял, что ты приняла две таблетки. Ты распечатала новую упаковку и оставила ее возле кровати. Вспомни, когда ты принимала эти таблетки, потому что действительно нуждалась в них, я помогал тебе. Ты забыла, что это я следил за тем, чтобы ты принимала только по одной таблетке, согласно указаниям Тони. Это я помог тебе слезть с них, когда ты впала в такую зависимость, что не могла вспомнить, какой сегодня день и что мы делали накануне вечером». Или все это время это просто дурачило меня и на самом деле так и не перестала их принимать? Нет, я... Пожалуйста, не лги мне, Наоми. Я пыталась. Эйден шумно задышал в трубку, осмысливая мои слова. Пыталась? Да. Ты так и не перестала их принимать. Перестала. Надолго ли? Я... Примерно на неделю. Я просто не верю своим ушам. Эйден, прошу, прости меня. Зачем ты приняла две таблетки? Спросил он с хрипотцой в голосе. Как давно ты принимаешь подвие? Я случайно, я думала, что взяла только одну. Но как давно ты принимаешь подвие? Иногда одна таблетка не помогает. Это просто уму непостижимо. Эйден, пожалуйста, послушай. Мне не нужны твои оправдания. Я понимаю, тебе было тяжело, ты болела и нуждалась в лекарствах. И я всегда поддерживал тебя. Я старался изо всех сил заботиться о тебе, но тебе ведь стало намного лучше. Прошло 10 месяцев с тех пор, как ты перестала принимать успокоительное. Тебе больше не нужны снотворные таблетки. Они мне очень нужны, без них мне становится хуже. Я в это не верю. Я тебе не верю! Если бы ты просто поговорила со мной, я мог бы тебе помочь. Я всегда старался помогать тебе. Ты могла бы поговорить со мной. А если не со мной, то хотя бы с подругами, с Хелен. Но ты лгала все это время. Эйден умолк. И его неровное сердитое дыхание громко отдавалось у меня в ухе. Ты разбила мне сердце. "Эйдан", заплакала я. «Прости, пожалуйста, вернись домой. Я люблю тебя!» «Нет, не могу. Я больше не могу тебе доверять. Я не могу смотреть на тебя так, как раньше. Ты бы видела Фрейю, которая лежала на полу!» Она кричала на «Наоми!» Ее подгузник промок насквозь, и она держалась за руку, пытаясь подняться с пола. Я. Его голос сорвался, слезы помешали ему закончить предложение: Но ты не можешь просто забрать ее! Эйден, она моя дочь, она должна быть дома со мной. Нет, ей нужно быть там, где она в безопасности, а безопаснее ей со мной. Я больше не могу доверить тебе ее. Не могу быть уверенным, что ты не. Ты сделала ей больно. Сделала ей больно? «Эйден, я понимаю, что поступила неправильно, когда снова начала принимать таблетки, и мне не следовало лгать тебе. Я должна была поговорить с тобой, но это несчастный случай. Фрея упала, пытаясь выбраться из кроватки». «Откуда мне знать это наверняка? Что, если она пролежала так всю ночь? Ты можешь вспомнить что-нибудь о прошлой ночи после того, как приняла таблетки?» «Нет, но ты же знаешь меня, Эйден. Ты знаешь, как сильно я ее люблю. Я бы никогда не причинила ей вреда, ты же знаешь!» «Я уже ни в чём не уверен. Я думал, что знаю тебя, но, похоже, это не так». «Эйден, послушай». Он еще больше понизил голос и перешел на шепот. Я сказал в больнице, что Фрея упала с нижней ступеньки лестницы и приземлилась на руку. Мне не нужно, чтобы социальные работники совали нос в мою жизнь и следили за тем, как я забочусь о своей дочери, хотя я не сделал ей ничего плохого. Но если ты попытаешься забрать ее обратно, я всем расскажу, что ты натворила». Я сделаю все, что в моих силах, чтобы удержать ее при себе, потому что так она будет в безопасности. И я позволю тебе видеться с ней, но только в моем присутствии, поняла? «Да», — прошептала я. «Эйден, я…» Мне пора идти. В динамике раздался гудок, и его унылое звучание лишь подчеркнуло шок, с которым я взирала на разрушенные остатки своей жизни. «У меня больше нет мужа. Нет дочери. Остались только мои ошибки. И полное опустошение. Мне никогда не вернуть прежнюю жизнь. То время, когда Иден еще не забрал Фрейю, то время, когда мы были семьей, когда Иден видел во мне мать, а не монстра, когда я была ему лучшим другом, той, кому он мог доверять, а не той, против кого ему пришлось вооружаться, чтобы защитить себя и нашу дочь. Тот вечер, выплакав все слезы и погрузившись в тупое оцепенение, я села внизу перед камином и уставилась на рождественскую елку. Всего неделю назад Фрея смотрела на нее круглыми от изумления глазами. На предыдущее Рождество первое в ее жизни. Она была совсем крошкой, всего четырех месяцев от роду, но теперь она воспринимала все иначе. Она протянула руку, чтобы дотронуться до колючих ветвей, и с хихиканьем похлопала ладонями по ярким игрушкам. Эйден поднял Фрею, сделав вид, что собирается посадить ее на елку. Наш ангел на верхушке рождественского дерева. Она улыбнулась. И от ее улыбки мне захотелось одновременно смеяться и плакать. Счастье переполняло меня. А теперь краю забрали. Дом казался пустым и тихим. И всеми забытая елка наблюдала за мной, одиноко стоя в углу маленькой комнаты. Я свернулась калачиком на диване, не в силах заснуть в нашей постели без Эйдена, и смотрела на огонь в камине, пока тот не погас. Затем потянулась за пачкой таблеток, лежавшей на кофейном столике. И уставилась на две таблетки, которые выпали мне на раскрытую ладонь. Меня охватили сомнения. Не надо этого делать, сказала я себе. Мне не следует их принимать. Ты уже все потеряла. Какой вред таблетки могут причинить теперь? Я открыла рот, положила их на язык и проглотила.